Глава 19. Сальватор. Что происходит и почему голова начинает кружиться в дополнение ко всему остальному, я сообразил только ближе к вечеру. В носу едва уловимо щекотало, и это единственное свидетельствовало о том, что кузен всё же немного ошибся. Но у меня уже не было сил встать. Одурманенный, убоюканый, я с трудом улавливал звуки там у реки. Слышал, как погоня прошла мимо, даже близко не подходя к моему укрытию. Ещё бы. Никто в здравом уме не станет прятаться в таких кустах. Последнее, что мне удалось сделать до того, как дурмана окончательно поглотил, это глотнуть немного воды и суметь закрыть флягу. Завтра запах должен стать сильнее, а вот через день пропадёт совсем. К этому моменту и все остатки заклятия должны будут раствориться в крови, покинув моё тело. Удовольствие, подобное пьяное дурное состояние, мне не доставляло, но сейчас это был все же самый лучший вариант. Невероятное везение и сочетание случайностей. Мигель, сам того не зная, прикрыв вход в мое временное укрытие этим кустом, одурманил и меня и отогнал собак, не давая им и шанса учуять посторонний запах, куда надежнее, чем те средства, что обычно использовали мы». Ночь прошла в дурмане. Я то просыпался, то вновь проваливался в сон. Шорохи казались чудовищными из детства. Тени, что подстерегают под кроватью и за углом, стоит только выползти из-под одеяла. Давно не чувствуя себя таким одиноким, уязвимым и неповоротливым, я только и мог, что попытаться немного угасить панику, напоминая в моменты просвета, что это всё дурман, трава, а не мои настоящие ощущения. Утром стало хуже. Я чувствовал, как финальными судорогами скрутило мышцы. Оставалось совсем немного времени, и я всё же смогу выбраться из этого укрытия, полностью получив своё тело обратно, но перед этим предстояло пережить несколько очень неприятных мгновений. Горло скрепело, хрипело, внутри всё так пересохло, что я едва мог дышать. Давно не получая такого спектра ощущений, мучаясь от смеси дурмана и мышечных спазмов, я никак не мог дотянуться до воды, чтобы хоть немного облегчить собственное состояние. Заставив себя приоткрыть рот, опасаясь, что зубы могут раскрошиться во время приступа, если этого не сделать, я хрипел и ждал, когда это всё закончится. Ненавистное бессилие и боль, как плата за невнимательность и неосторожность. хороший урок. В момент, когда тело отпустило судорога, я рухнула обратно на камни, чувствуя, как по телу волна за волной пробегает горячая кровь. На лоб опустилось что-то прохладное, сырое, немного проясняя разум, охлаждая голову после волны жара, чья-то рука коснулась лица. Нежное, почти невесомое касание прошлось от лба до кончика носа, вызывая странное ощущение что теперь всё будет хорошо. Теперь всё станет иначе. Глубоко вздохнув, ощущая только горячие отголоски боли внутри, несравнимые с тем, что было всего несколько мгновений назад, я, наконец, распахнул глаза. Их немного пекло, яркий солнечный свет доставлял неудобства, но, повернув голову на бок, я и вовсе забыл, как дышать. Совсем рядом — Всловно окружённое сиянием находилась самая красивая девица, что когда-либо видели мои глаза. Алые губы, изящные, почти кукольные черты лица, яркие брови и длинные ресницы, что слабо затрепетали, стоило нашим взглядам столкнуться. Из причёски выбились тёмные локоны, скулы окрасил румянец, О я с трудом сжимал пальцы в кулак, страдая от того, что не могу коснуться её и проверить, действительно ли с милостивевшиейся боги привели подобное чудо ко мне, или это только видение воспалённого мозга. Фея, волшебное создание осторожно отстранилось. Во взгляде появилась подозрительность, а у меня что-то оборвалось в груди, от чего-то была уверенность, что стоит ей сейчас исчезнуть. И я больше никогда, никогда не увижу её. Судорожно глотая воздух, стараясь её хоть как-то удержать, я вдруг закашлялся, так и не произнеся ни слова. Из глаз брызнули слёзы, кашель душил. А через мгновение мою голову приподняли, прижав к губам прохладный край фляги. «Тише, Сальватор, тише, не торопись!» Шептало это вполне себе материальное чудо, вызывая удивительные вспышки мыслей. Жадно глотая воду, едва не захлебываясь, чувствуя, как жидкость стекает по подбородку, я с каждой секундой уверялся в том, что это не может быть простая земная женщина. Кажется, помимо Дурмана, что окутывал всю нишу, с Сальватором было что-то еще не так, но я не видела ни крови, ни каких-то ран, Как можно помочь человеку, когда не знаешь, что с ним? Я только немного отодвинулась, надеясь дать чуть больше доступа воздуха. Как мужчина явно собравшийся что-то сказать, вдруг резко закашлялся. В панике, не зная, что делать и за что хвататься, я приподняла ему голову и подала воду. К огромному облегчению это помогло. Сальватор глотнул, выждал несколько секунд, пока приступ пройдёт. И стал пить жадно, не останавливаясь и не дыша, словно умирающий от жажды в пустыне. Не зная, насколько его состояние было серьёзным до моего прихода, я вся передёрнулась, представив, что он и правда мог бы умереть, так и не дотянувшись до фляги. Дёрнув головой, показывая, что больше не нужно, мужчина внимательно уставился на меня. Теперь во взгляде было куда больше осмысленности. Серые глаза... чуть прищурившись, изучали мои черты лица, вызывая какое-то непривычное, совсем не свойственное мне и казалось давно забытое смущение. Кто ты, маленькая богиня? Теперь это был тот голос, что я помнила, именно тот удивительный тембр, что пробирал, кажется, до самого позвоночника, пробегая от затылка до поясницы. Я э я пришлось облизать губы и сглотнуть, чтобы как-то совладать с собой, настолько удивительно на меня действовал этот человек. Как любая благородная девушка, я играла на музыкальных инструментах и вполне недурно пела, но такого влияния звука на собственное тело и, кажется, на что-то ещё невидимое не чувствовала никогда. Откуда ты? Чуть повернув голову, Сальватор вдруг прижался к моей ладони щекой прикрыв на мгновение глаза. Вздрогнув, я вырвала ладонь, от чего голова мужчины дёрнулась, упав на песок. Ой, простите я, я не хотела. Не зная, куда деть конечности, чувствуя неловкость от собственных реакций и поступков, я потупилась, немного отстранившись. Ровно настолько, насколько позволяло пространство. Сальватор, поглядывая на меня, тихо рассмеялся. Камни сделали звук более глухим, более низким, и от этого кожа покрылась мурашками. Ты спасла меня, прекрасная фея, и даже если бы не это, я не могу ничего запретить такому дивному созданию. Думаю, если ты сейчас всадишь клинок мне в сердце, я не сильно стану возражать. окончательно растерявшись от таких слов, не зная, как вести себя в такой неоднозначной ситуации, я отвела глаза в сторону, стараясь за что-то зацепиться взглядом. Никак не ожидала столь близкого знакомства с Сальватором и теперь чувствовала себя неловко, особенно после его таких странных и откровенных слов. Вас нужно вытащить отсюда. Этот куст страшно воняет. Сморщившись, произнесла я и попыталась выползти назад из-под этой природной ниши, но меня поймали за руку. Горячие сухие пальцы на мгновение сжались, не сильно, но весьма волнующе, привлекая внимание. Погоди, чудное видение. Дай мне ещё немного воды, будь добра. Стоит подождать немного, и силы должны вернуться ко мне, так что я справлюсь с этим. Просто погоди. И побудь немного тут, просительно подняв брови, отчего выражение лица стало немного комичным, своим спокойным, бархатным голосом попросил Сельватор. Что с вами произошло? нахмурив брови, стараясь не показать, как на меня действует его присутствие, спросила я, свободной рукой вновь беря флягу. Неосторожность. Глупость. Мужчина дёрнул плечом, Он всё ещё был страшно бледен, несмотря на лёгкий золотистый оттенок кожи, но уже не походил на умирающего. Если бы каждая моя глупость оканчивалась подобным образом, тихо пробормотала в ответ, помогая Сальватору напиться. Я бы никогда больше из комнаты не вышла. Напившись, мужчина тихо рассмеялся, прикрыв глаза от усталости. Думаю, мы с тобой гуляем в разных местах, барышня. Серые глаза распахнулись, вновь уставившись на меня. Скажешь мне свое имя, спасительница? Олл э, Полли. Запнувшись и закашлявшись, в конечном итоге произнесла я. И откуда же ты такая, Полли? Ты явно не местная. Такой кожи и таких темных волос, в которых прячется сама ночь. Я не видел ни в этих землях, ни в соседских. Я я в голову не приходило ничего правдоподобного, но неожиданно Сальватор сам нашёл ответ. Ты дама небесной принцессы, верно? Ты из поместья? Да, с облегчением выдохнула я, улыбнувшись. Мой взгляд вдруг соскользнул на камни, что сейчас выглядели почти оранжевыми. Солнце садилось, А мне предстояло ещё перебраться на ту сторону реки и найти собственную лошадь, пока стража не отправилась прочёсывать лес. "Тебе пора", тихо с пониманием произнёс Сальватор, что, оказывается, внимательно следил за мной. Я только кивнула, не зная, что тут можно ответить. Сальватор вновь поймал мои пальцы, переплетая со своими. "Сможешь ещё прийти?" Завтра. Не знаю, честно ответила, совсем потерявшись в своих ощущениях и во всей этой ситуации. На меня нахлынула печаль. Что если с ним вновь что-то случится? Ночь длинна, мало ли какие чудовища ещё таятся в этой темноте. Я буду в порядке, Полли. Улыбнувшись и чуть сжав мою ладонь, проговорил Сальватор. Словно мои мысли были начертаны на лбу. Иди, пока не стемнело. Всё будет в порядке? Ещё раз. Словно не верила, спросила я. Определённо, маленькая фея. Я больше не потеряю сознание. Ты излечила меня. Только мужчина скривился. Не ставь этот куст обратно. У меня не хватит сил, улыбнувшись, призналась в ответ. Вот и хорошо. Беги по полю, пока солнце не упало за горы, до поместья твоей госпожи путь не такой уж близкий. Придёт время, я отблагодарю тебя за сегодняшний день. Последние слова настигли меня тогда, когда я уже поднялась. Тихо пробормотав: "Не стоит", будучи уверенной, что Сальватор не сможет этого расслышать, я побежала в сторону от реки, пока солнце ещё позволяло передвигаться по этим острым камням.